Сказочная. Всем, кто разбирается в тайной науке ангелологии, давно известно, что ангелов в мире очень много. По ангелу-хранителю на каждого человека плюс ангельское начальство. Поскольку население Земли постоянно увеличивается, на сегодняшний день уже насчитывается 7 миллиардов 684 миллиона 8095 человек — Столько же и рядовых ангелов. Начальство в данном случае можно не учитывать. Их всего семь. Называют их архангелами, а главой всех архангелов назначен Архангел Михаил. Он очень занят. Главное его дело — обеспечить необходимое число новых ангелов в связи с резко возрастающим населением Земли. И дело это непростое. В другой раз расскажем. Кот-гигант — И ангелы. Два ангела, и Тур, и Абдил, прикинувшись голубями, сидели на ветке дерева в дворовом скверике и оглядывали мир. Они не так уж часто здесь появлялись. Им было очень интересно. Под деревом сидел большой кот Гига, полное имя которого было Гигант. Он и правда был здоровенным, и он тоже наблюдал картину мира. Из подъезда вышла старушка с пакетом и начала разбрасывать на газоне не то остатки каши, не то какие-то зернышки. «Не наша старушка?» — спросил Итур у Абдила. «Нет, это не наша. Нас за другой прислали». «И как ты их различаешь? Они же все одинаковые!» — отозвался Итур. Итур раньше другую работу делал и еще не вполне освоился с новым заданием — сопровождать тех людей, которые закончили свой земной путь на новое место жительства. Старушка выгребла из пакета все крошки и зернышки, и ожидающие раздачи питания птицы, в основном голуби, но и несколько наглых воробьев, подлетали к угощению. «Может, и мы попробуем?» — спросил Итур. «Мне никогда в голову такое не приходило. Впрочем, давай, это же не запрещено». И оба ангела, замаскированные под голубей, спустились поближе к крошкам — Прочие голуби на них внимания не обратили, потому что ангелы умели здорово прикидываться кем угодно. Но кот Гига обратил внимание. Они опустились на землю очень близко от него. И тур склюнул крошку, посмотрел на Абдила. Тот покачал головой, не советовал: "Не ангельская это пища". Однако и тур клевал, и клевал. Кот тем временем подобрался, сгруппировался перед прыжком. Прыгнул и схватил невнимательного голубя за горло, мгновенно придушил и уволок в кусты. Абдил взлетел на ветку и закрыл глаза. Это конец. Смерть. Вообще-то ангелы бессмертны. Но когда ангел превращается в смертное существо, на это время он становится точно таким, как все смертные. Абдил, приняв свое обыкновенное ангельское обличие, поднялся в воздух и, обливаясь слезами, устремился домой, в свое небесное отечество. Кот Гига тем временем раздирал под кустиком птичье тело и урчал от удовольствия. Он не был бездомным уличным котом, у него была хозяйка, и она выпустила его на прогулку. Хозяйка была прекрасная старуха Мария Осиповна, она его кормила полезным кошачьим кормом, но по вкусу его нельзя было сравнить с этой охотничей добычей, кровавой и сладкой. Когда Абдил рассказал всему ангельскому собранию о гибели Итура, все заплакали. Даже бессмертные ангелы прекрасно понимают, что такое смерть, когда она касается людей. Но ангелы погибают крайне редко. С ними случаются другие неприятности, может, похуже смерти. Иногда ангелы выходят из подчинения своему начальнику, архангелу Михаилу, и дезертируют, уходят служить могучей злой силе, имя которой мы не упоминаем. Сами знаете кто а таких бывших ангелов называют падшими. Когда после сообщения о гибели Итура ангелы перестали плакать, архангел Михаил вынул из большого ящика теплый комок любви и дунул на него своим творческим дыханием. И перед собранием возник новый ангел, небольшой, с веселым лицом и переливчатыми крыльями. Все обрадовались, назвали его Итур II и назначили его хранителем, той самой старушке Марии Осиповны, которую прежде охранял погибший Итур I. И задание он должен был выполнить то самое, которое не успел завершить его предшественник — перепроводить Марию Осиповну на новое место жительства. На этот раз Абдил и Итур II, не тратя времени на наблюдение за двором, Не прикидываясь ни голубями, ни воробьями, в самое темное ночное время опустились возле постели Марии Осиповны. План у них был продуман до деталей. Сначала они должны были послать старушке неясную фигуру. Не то ее матери, не то бабушке. Хочет догнать уходящую, ускоряет шаг и почти бежит, а милая фигура все удаляется. Но Мария Осиповна последнее время страдала бессонницей. Полночи ворочалась с боку на бок, укладывала рядом с собой любимого своего кота Гигу, чтобы он ей мурлыкал и навевал сон. А сон все не шел. Гига лежал у нее под боком и громко урчал, и в этом урчании явственно слышалось «Муррия! Муррия!» Было похоже на имя Марии Иосиповны, и она улыбалась, гладила кота и засыпала. Им было хорошо вместе — старушке и коту. Но вдруг кот встревожился — Приподнял голову и повел усами. Запахло ангелами. У готов вообще очень острый нюх. И у ангелов тоже. «Чувствуешь кошачий запах?» — спросил Абдил у Итура второго. Ангела еще не такого опытного. «Да, пованивает», — отозвался Итур. Гига тем временем спрыгнул с постели. Шерсть на спине поднялась дыбом. Он принял угрожающую позу. «Если у вас есть интернет...» Советую посмотреть на картину Лоренцо Лотто «Благовещение». Там изображен момент, когда архангел Гавриил пришел сообщить Деве Марии о том, что у нее вскоре родится младенец Христос. Дева Мария еще не успела понять, кто это перед ней, а вот ее кот уже узнал архангела и насторожился. Это еще в XVI веке нарисовано. «Но кот наш Гига...» Хотя совершенно не знал изобразительного искусства, повел себя точно, как тот кот, что принадлежал Деве Марии. «Чего пришли?» — проворчал Гига угрожающе. «Время пришло», — сообщил Абдил. «Меня это не касается, что у вас время пришло. Мы хорошо живем. Моя хозяйка прекрасная женщина кормит меня, выпускает погулять, и вообще она вполне здоровая старушка. Рано вы пришли». «Не пущу!» Ангелы переглянулись. Такого еще никогда не было, чтобы какой-то кот препятствовал их работе. И Тур вздохнул. «Мы знаем, что она прекрасная женщина, никогда ничего плохого не сделала, учила детей читать, писать, с соседями не ссорилась. Поэтому и забираем мы ее быстренько, не причиняя беспокойств, больничных страданий и реанимаций, и смертью будет самой лучшей, мирной, безболезненной и непостыдной» а последующее существование в самом теплом, уютном и счастливом месте, которого она заслужила. Тут кот задумался, и ангелы помедлили, дали ему подумать. Мария Осиповна к тому времени уже заснула, и как раз начался у нее тот сон, который ей был послан напоследок. Гига тем временем представил себе, что вот не будет Марии Осиповны, Заберет его к себе противная соседка. Или внучка Марии Иосиповны, которая нравилась ему еще меньше соседки. Или просто окажется он на улице. Летом еще ничего, а зимой холодно, отвратительно. — Мррррр. А нельзя так устроить, чтобы я вместе с ней оказался? — спросил Гига. — Не полагается. Коты в другое место переселяются после, как вы говорите, смерти, — твердо сказал Абдил. — Нет. — Твердо муркнул кот. «На другое место я не согласен. Всю жизнь я с хозяйкой прожил. Она меня котенком взяла, выкормила, ласкала всю жизнь. И ни разу я от нее ни одного шлепка или пинка не видел. Я вас к ней не подпущу». И он завонял таким мощным кошачьим запахом, что ангелы прикрыли крыльями свои носы. И Тур-второй чуть сознание не потерял. Но обдил все твердил свое. «Нет» для людей и котов отдельные места отведены а уж что касается тебя ты у нас на особом счету ты нашего ангела загрыз я удивился гига да никогда в жизни птичек голубей всяких случалось задрать или мышку съесть но ангела нет это ложь тут вступил и тур второй ты перестань вонять тогда поговорим хорошо Согласился Гига, это я могу, но к хозяйке не подпущу. Тут и Тур второй шепнул Абдилу. Убийство было непреднамеренное, он следовал своей природе, задушил голубя, не подозревая, что перед ним ангел. Это заслуживает снисхождения. Абдил кивнул резонно, но и Туру второму сказал вполне уверенно. Ты пока не знаешь, но души человеческие и души животных в разных местах обитают. И потом старушке время пришло, а кот, смотри, здоровенный, довольно молодой. Ему еще не время. Слух у Гиги был отличный, и он расслышал этот ангельский шепот. Ему даже приятно было, что ангел признал его здоровенным и молодым. К тому же он и не знал, что случайно придушил ангела. И кот сказал, смягчившись. «Видите ли...» «Мария Осиповна, женщина хрупкая, нежная, она ко мне привыкла. Когда я на улицу выхожу погулять, она по мне скучает. Если вы ее заберете, она будет скучать. Ей без меня будет плохо». Ангелы приглянулись. Не ожидали они от кота такой тонкой душевной организации. «Надо подумать, план наш относительно Марии Осиповны был такой, чтобы ей было хорошо. Без меня никак». «Не будет ей без меня хорошо», — уверенно сказал Гига. Шерсть его уже не стояла дыбом, он смягчился. Кошки, как ни одно другое животное, умеют подлизываться и обольщать, умеют нравиться. Ангелы пошептались совсем беззвучно, так что и кот со своим тонким слухом не смог разобрать, что там они обсуждают. Гига сел и стал умываться. Он всегда умывался, когда возникали сложности жизни. «Чистоплотный», — шепнул Тур второй Абдилу. «И хозяйку любит», — ответил Абдил. «Может, попробуем? Ну, обоих забрать. Вместе?» «Ох, боюсь, начальство будет недовольно. А в виде исключения?» «Ладно, попробуем», — кивнул Абдил. Он все же был за старшего. «И что же ты готов вместе с хозяйкой? Поменять место жительства, сам понимаешь?» «Да разговору нет. Само собой», — ответил Гига. Он мгновенно вспрыгнул на кровать, подлез головой под руку спящей Марии Осиповны и закрыл глаза. А старушке снился сон. Тот самый, спущенный к ней ангелами. Как будто идет она по лесной тропинке, в конце которой видит неясную фигуру. Не то ее матери, не то бабушки. Хочет догнать уходящую, ускоряет шаг и почти бежит. А милая фигура все удаляется. И вдруг... Откуда-то сбоку, прямо у ее ног появляется кот-гигант, ее любимая гига, ласково толкает ее, и они вместе идут по этой прекрасной дорожке. И ей нисколько не страшно, потому что рядом с ней ее любимый друг-кот. Абдилу, конечно, пришлось похлопотать — потому что все-таки это было нарушение давно заведенного порядка, что закончившие земное путешествие люди отправляются в одно место, а животные — в другое, но в виде исключения разрешили. И теперь Мария Осиповна и ее кот Гига вместе. Все хорошо. Рождественский подарок И туры и Абдил перед Рождеством были, как всегда, очень заняты. Фасовали по коробочкам и пакетикам подарки. Всякую мелкую радость детям, игрушке, старикам подушки, женщинам, не потерявшим надежд на устройство личной жизни духи Красная Москва и серебристый Ландыш. Это было давно, и никаких заграничных духов в их распоряжении не было. Все подарки кончились, а одна коробочка пустая осталась. Абдил подумал и подол в коробочку хорошим настроением. И вот радость-то. Получила я не коробку шоколада и не мыло душистое, а хорошее настроение. Правда, ненадолго, на час, но какой прекрасный подарок. Прекрасные подарки никогда долго не держатся. Прекрасное вообще, недолговечно. Чтобы мы не привыкали к нему и посильнее радовались. Сверху звучала музыка. Под конец жизни Мария Алексеевна стала видеть невидимое, несуществующее или давно несуществующее. Но началось с того, что ей стал мешать шкаф, который стоял, загораживая дверь, прорезанную много лет тому назад после дележки большой комнаты надвое. Где сейчас находился этот шкаф фальшивого красного дерева с ромбами на дверцах, никто не знал, потому что давным-давно его отвезли в антикварный магазин возле метро «Фрунзенская» и получили за него неожиданно большие деньги. Мария Алексеевна давно уже не поднималась, лежала на одной из родительских кроватей с ромбами на изголовье, на которой она и родилась, и смотрела на шкаф, которого давно здесь не было». Вторую парную кровать от этого мебельного гарнитура выставили на балкон, когда комнаты поделили, и там она мокла, сохла и гнила уже не первый год. Однажды ночью, когда горел ночник синего стекла, осеняя комнату таинственным светом, Мария Алексеевна увидела, как грузная женская фигура подошла к шкафу и, звякнув ключами, открыла его центральную зеркальную створку. Это была... Вне всякого сомнения покойная бабушка Евгения Мироновна в клетчатом фланелевом халате, который она донашивала после смерти мужа. Бабушка сняла халат, аккуратно повесила его в шкаф, а оттуда вынула синий костюм. Затворила дверку, опять звякнув ключами, встряхнула костюм, оглядела и влезла в юбку. Затем надела жакет, поправила кружевную манишку, изображавшую блузку, Потом открыла левую створку шкафа, сняла с полки жестяную коробочку, открыла и вынула из нее конфету в зеленом фантике. Грильяж, догадалась Мария Алексеевна. Потом бабушка повернулась к ней лицом, улыбнулась и исчезла. Проснувшись утром, Мария Алексеевна нисколько не удивилась, увидев на прикроватной тумбочке обертку от конфеты Грильяж. Кто съел конфету? осталось на некоторое время загадкой. Сама Мария Алексеевна давно уже не могла грызть таких жестких лакомств. Но пришла из школы внучка Инна, подошла к бабушкиной кровати и спросила, нет ли у нее еще одной такой конфеты. Второй не было. Мария Алексеевна давно уже была подслеповата, но в последние месяцы ей чудилось, что пришла осень, и потому свету стало меньше. Она даже попросила Инну раздвинуть шторы, но Инна сказала, что шторы уже неделю как в чистке и раздвигать нечего. Полумрак сгущался с каждым месяцем. Мария Алексеевна все позже засыпала, все позже просыпалась, пока не перешла на совершенно перевернутый и поначалу очень неудобный для семьи режим. В этом дымчатом полумраке сквозили давно исчезнувшие, но знакомые по очертаниям вещи, то обретая плотность, то растворяясь. Проходила мимо бабушка, домработница Шура с подносом, Однажды пришли гости, среди которых выделялась длиннющая тетя Липа, которая всегда была выше всех гостей, включая и мужчин. Женщин за столом всегда было большинство, и тем значительнее выглядел каждый из мужчин. «А, так они не умерли!» — обрадовалась Мария Алексеевна. Мария Алексеевна всегда принимала участие в семейных застольях, но не в обычной командной должности хозяйки, а несколько отстраненно. Эти ночные посиделки занимали все большую часть жизни Марии Алексеевны. И она не особенно различала, происходит это во сне или в бодрствовании. Когда она уже вполне привыкла к этому ответвлению жизни, картинки стали видоизменяться. Появлялись какие-то совсем незнакомые, но очень симпатичные люди, к тому же говорившие на незнакомом языке. Как-то постепенно прояснилось, что это большая грузинская семья, и Мария Алексеевна догадалась, что это те самые мифологические грузины, которые жили в квартире до них, а потом, после их отъезда, освободившаяся квартира досталась деду Марии Алексеевны. Но все это было еще до войны. Теперь она наблюдала за грузинской жизнью, рассматривая непривычную кавказскую еду и даже чувствуя какую-то тень острого запаха узнала буфет с медными квадратными ручками, который достался их семье в наследство от грузин. Потом грузины стали как-то растворяться, становились все бледнее, и появился лысый человек, плюгавый, но с объемистым животом, и комната, которая была спальней, преобразовалась в кабинет с множеством забитых бумагами и папками шкафов. Лысый человек принимал посетителей, и все они были солидные мужчины, с солидными, но неслышимыми разговорами. Было скучновато, и развлекали Марию Алексеевну только бурные взаимоотношения, горничные и кухарки, претендовавшие на роль первого лица при домоправителе, который был исключительно благородного, в отличие от хозяина вида. С теплым удивлением Мария Алексеевна узнала в спальне «Ночник синего стекла». Тот самый, который сейчас горел над ее головой. Далее обратным ходом она наблюдала картинки стройки от завершения строительства до сноса, стоявшего на месте дома сарая. Босая женщина, явно пьяная, хрипло кричала бессвязные слова, пытаясь прогнать разрушителей. И на месте разрушенного дома появился волшебный газон с диковинными растениями, оранжерея, Крайне невидимой усадьбы, откуда слышны были отзвуки детского смеха и звонкие шлепки, как будто кто-то играл в мяч. Видения эти перемежались приступами боли в животе, но странным образом Мария Алексеевна заблудилась в своих ощущениях и сном казались ей скорее боли в животе, чем волшебный газон с растениями, которых не найдешь ни в одном ботаническом определителе. Время от времени приходила Таня, пыталась ее напоить и накормить, и это было неприятно. Ложка утыкалась в ее стиснутый рот, она отворачивалась. Это была враждебная сила, нарушавшая ее зыбкую жизнь. Мария Алексеевна все меньше воспринимала это постороннее насилие в виде ложки или края чашки, но зато стала слышать в отдалении звуки то ли флейты, то ли какого-то другого духового инструмента, и они поначалу звучали мутно, но становились все внятнее, И инструменты добавлялись, вступая постепенно и переходя к оркестровому звучанию. Музыка была знакомая, но неузнаваемая одновременно. Иногда казалось, что это она сама играет. Но немного загадочно было то, что играла-то она всегда на пианино, а эти звуки были иной природы. Звучала музыка одновременно интимно и концертная, и она догадалась, что давно уже находится в зале, но оркестр находится не здесь, а где-то наверху, невидимо. И не было видно ни ромбов на изножие кровати, ни окна, ни шкафа. Только огромный зал неясных очертаний с теряющимися границами. И все крепло чувство, что она попала именно в то место, куда всю жизнь хотела попасть. Невестка Таня подошла к Марии Александровне с блюдечком манной каши, окликнула ее, но никто не ответил. Таня поставила блюдечко на тумбочку и заплакала. Над головой Марии Александровны сиял ромб, на который в это мгновение упал луч заходящего солнца. Откуда-то сверху звучала музыка. Ангел Нефедова Степан Нефедов вышел на крыльцо и закурил. От сигареты натощак в животе вязко заныло, а во рту стала отдавать псиной. «Вот же ж, сука, черт!» — выругался Нефедов и сплюнул. Ангел, стоявший по левое плечо от Нефедова, деликатно отодвинул ногу. Глубоко затянувшись, Нефедов решительно шагнул в апрельскую слякоть. Ангел невидимо двинулся за ним. Нефедов прошагал до калитки, решительно отворил ее и громко, с чувством захлопнул за собой. Ангел, много лет присматривавшись за Нефедовым, и вроде выучивший все его резкие повадки, в этот раз сплоховал. Калитка с силой ударила его по ноге, раздался никому неслышный хруст. Ангел присел, схватившись за сломанную лодыжку. Белые крылья, пачкаясь и намокая, некрасиво сложились прямо в глубокую коричневую лужу. Нефеодов этого не видел. Втянув голову в плечи, он быстро шагал по центральной улице поселка по направлению к коровнику. В ушах звенели вчерашние слова районного начальника, который он прокричал в телефон. «Надеюсь, наш Нефедов вас не разочарует!» «Не разочарует!» — буркнул под нос Нефедов и еще раз сплюнул. Детство и юность Нефедова прошли в коровнике деревни Ртищева. Его покойная бабка была лучшей коровницей в районе. Мать, закончившая ветеринарный техникум, имела ко всему научный подход — Где-то вычитала, что коровы тем лучше доятся, чем больше видят перед собой яркого света. И по ее заявлениям еще в 1970-е годы ртищевским коровам, даже раньше местных жителей, провели в коровник электричество. А маленький Нефедов принес в коровник старый довоенный патефон, оставшийся от деда. И коровам пели Шаляпин, Лемешев, Козловский, Русланова и даже каким-то чудом попавшая в ртищева Алла Пугачева. «И коровы доились!» Про Нефедова говорили, что его ангел поцеловал. Все ему легко давалось. Он быстро решал в уме и заучивал наизусть целые страницы с одного прочтения. Звонко и чисто пел, хорошо бегал, прилично играл в шахматы. Иногда мама вздыхала. «Ты мог бы стать кем угодно, кем бы ни пожелал». Но Степан Нефедов связал свою жизнь с коровами. После школы поступил в Тимирязевскую академию по животноводству. Четыре года учебы пролетели без сучка, без задоринки. Нефёдов привез домой красный диплом, подарки для матери и бабки. Отец с дедом к тому времени умерли. А также глубокое понимание того, что и как надо делать с коровой в современном мире, чтобы на душе у нее было легко и приятно, чтобы доилась она радостно и много, давая молоко и в конечном итоге процветание всей его малой родине. Много лет Нефёдов бился за лучшие для коров условия жизни. Выяснилось что электрической лампочки, копии Микеланджело с Рафаэлем и даже голоса Пугачевой недостаточно. Оказалось, что заграничная наука поддержания дойного энтузиазма коров за годы советских колхозов и совхозов шагнула далеко вперед. Коровам нужны не только теплые, просторные коровники и приемлемые условия труда, но и специальные корма, витамины, антидепрессанты, в конце концов — Еще в Академии Нефедова поразило, как сильно и глубоко, оказывается, тоскует корова, разлученная с теленком. Вернувшись в Ртищево, Степан придумал делать для коров семейные ясли, чтобы мать спокойно доилась, видя перед собой здоровых и счастливых отпрысков этого и прошлого года. Судьба хранила Нефедова». Пожар в коровнике, случившийся в грозу 2010 года, удалось потушить почти мистическим образом. Будто бы кто-то толкнул его, спящего в бок, и прошептал «Беги, Степка, пожар!» Нефедов вскочил, рванул, на ходу надевая дедов ватник, шаря в кармане мобильник, увидел занимающееся пламя, позвонил Витьке, скотнику, и тот уже на бегу вызвал пожарных. Ни одна корова не пострадала. Падеж скота, случившийся в округе, ртищего обошел стороной. «Везло!» «Бычок-гигант» был лучшим на районе, покрывал чуть не половину всех тёлок округи. Опять везло. За эту везучесть начальство Нефёдова любило. Районный глава, пусть нехотя, пусть через бля, но решал положительно все Стёпины просьбы. В общем, так вышло, что Ртищевский коровник стал образцово-показательным. Прогремел на весь район, страну и даже за границей». Степан Нефедов ездил даже в Берлин на большую выставку «Зелёная неделя» со своей лучшей коровой Миланьей. Сам министр сельского хозяйства, проходя по выставке с делегацией, погладил миланию по морде. Говорили, что корова в ответ его даже лизнула, но это не точно. Словом, когда министр сельского хозяйства приехал в Саратовскую область, он вспомнил про корову миланию и пожелал ее навестить. Нефедова вызвали губернатору, велели собрать коров и живописно построить их по маршруту следования важного лица. Нефедов отнекивался, сетовал на нервы, на тонкую душевную организацию коров, которым 20-километровый марш-бросок ни к чему. Они потом доиться не будут. Но руководство было непреклонно. Обещали выдать новые грузовики фирмы Volvo, чтобы довести коров до пункта назначения в целости и сохранности. Грузовики действительно дали... Коров живописно расставили, но они по собственному желанию разлеглись. Минут за пять до подъезда министерского кортежа помощник губернатора, лежавший за кочкой, замаскированный свежесрубленной ольхой, получил от кого-то короткий звонок, вскочил на ноги и заорал не своим голосом «Подымай коров! Едут!» Степин и коровы послушно встали. Кортеж пронесся секунды за три. Говорили, что впечатление министра было прекрасное. На обратную дорогу грузовиков «Вольво» и Степе не дали. Но и тут повезло. Своячница Зина выпросила в автопарке у мужа здоровенный «КамАЗ» с прицепом. В общем, доехали. С этих пор коровы Нефедова уже окончательно стали знаменитостью. Что и сыграло со Степаном злую шутку. В субботу вечером... Районный глава вызвал Нефедова к себе с важным сообщением. Вртищево смотреть на его коровник, как эффективное бизнес-предприятие, едет сама Раиса Станиславовна. И поднял так брови домиком. «Мол, вы меня понимаете? Это повыше министра будет». Степан не понимал. Он любил коров, был доволен своей жизнью, никуда не лез и ничем сверх того, что у него было, не интересовался. Глава вздохнул и проинформировал Нефедова — Раиса Станиславовна и есть самая большая начальница, к тому же красавица и стерва. Приедет она в понедельник в 8.30 утра. Будет смотреть коров, не Федова, и вообще все, что пожелает. — В коровнике у тебя, я так понимаю, полный эрмитаж, — довольно крякнул глава. — Но на подступах надо навести марафет. Сейчас поздно, а завтра пришлю тебе машину асфальта. Сделайте, чтобы чин-чинарем... — Все ж таки, сам понимаешь. Кто такая? Раиса Станиславовна. Тут зазвонил у главы на столе телефон, и глава заговорил с трубкой тем своим бархатным голосом, которым обычно разговаривал с высоким начальством. «Да, — Да-да, будет исполнено, слушаю. Что вы, все готово. Надеюсь, наш Нефедов вас не разочарует. Нефедов сник. — Как? Зачем? Почему он должен не разочаровать эту московскую фрю, Какого лешего ей вообще надо в Ртищеве? Зачем его коровам дышать ночью асфальтом? К чему вообще его класть на размытую и разбитую весенней слякотью дорогу? Почему и по какому праву, в конце концов, самое дорогое, что у него есть, он должен демонстрировать чужому, собравшемуся приехать нежданно, негаданно, без его, степенного приглашения, человеку? Но делать было нечего. Повесив голову, Степан Нефедов шел домой». Ангел семенил, как обычно, по левое плечо. Ангел любил Нефедова. Степа был хороший, добрый человек. И беречь его ото всяких неприятностей ангелу не составляло особого труда. Больше всего ангел боялся за сердце Нефедова. Нежное, доверчивое, беззащитное. Вдруг в это сердце переживал ангел. Проникнет кто-то, хотя бы немного более хитрый и неблагодарный, чем корова. Асфальт клали до утра. В непроглядной мгле сбрасывали горячую массу самосвала, мужики разравнивали лопатами, потом вслепую ездили маленьким катком, который глава одолжил на ночь в соседнем районе. Разошлись под утро. Ангел гладил ненадолго уснувшего тревожным сном Нефедова по лбу. «Бедный, хороший, завтра все пройдет легко. Уж я постараюсь, ты спи, спи». Но вышло иначе. Ангел, как было ранее сказано, сидел в луже с переломанной лодыжкой. А Нефедов шлепал, чавкая сапогами, к коровнику. Светало. Глава ходил вдоль свежеположенного асфальта и курил. От асфальта в рассветных лучах солнца шел пар, создавая ощущение тревожности. На Витьку скотника, решившего было ступить на асфальтовую дорожку, все дружно шикнули «Уйди! Наследишь!» У главы зазвенел мобильник Едут, — сверкнул он глазами, — и все зачем-то построились вдоль асфальта, в шеренгу. Раиса Станиславовна приехала в большом и блестящем Мерседесе с мигалкой, таком чистом, что Нефедов невольно подумал, что его моют каждые метров триста пути, иначе как бы они добрались до Артищева, не заляпавшись. В кортеже были еще другие машины, оттуда повыскакивали люди, началась суета. Какой-то дядька с зонтом выдвинулся вперед и открыл перед задней дверью «Мерседеса», удачно припарковавшегося прямо перед началом асфальтовой полосы, зонтик. Раиса Станиславовна вытянула ножку. «О, что это была за ножка?» У Нефедова закружилась голова. «Белая, почти мраморная, без колготки, с черной, безупречной туфелькой на тонкой шпильке». Дядька с зонтом помог Раисе Станиславовне выйти. Она улыбнулась всем ртищевским и слегка пошатнулась. Степан с ужасом заметил, что длинные шпильки туфель Раисы Станиславовны почти полностью ушли в теплый асфальт. Мужик с зонтом, слава богу, был на чеку. Он подал министерше руку. И вдвоем, не слишком ровной походкой, они двинулись к коровнику. Все ртищевские медленно почавкали за ними вдоль асфальта. «По грязи». Тишина стояла такая, что не Федову казалось, что он явственно слышит, как щелкают, отлипая от асфальта, надраенные туфли мужика с зонтом и как скрипят шпильки Раисы Станиславовны, которые ей с каждым шагом все труднее и труднее становилось вынимать из незастывшего парадного покрытия. Где-то в середине этого полного опасности пути Раиса Станиславовна расхохоталась и, откинув свои красиво уложенные белые кудри, звонко спросила — «А что? Нет ли у кого обыкновенных крестьянских сапог? Как же это я сама не сообразила!» Нефёдов, сам не понимая, как это вышло, скинул свои сапоги, вжал торчавший из дырки носка большой палец и поднес Раисе Станиславовне требуемое. Она сделала грациозный шаг из лодочек в один сапог, потом в другой, и теперь уже весело и безопасно, прилипая к асфальту, проследовала к коровнику. Черные лодочки, наполовину ушедшие в асфальт, так и остались стоять. Никто не решался к ним прикоснуться. Остальное Нефедов помнил, как в тумане. Вот он идет за Раисой Станиславовной в одних носках по коровнику. Вот врет рассказывает про коров, разные небылицы. Позорно размахивает руками, наплевав на то, что резкие движения животных тревожат. Выкладывает все интимные подробности. Когда телилась, да как... Потом он заставляет коров ложиться и вставать по команде, чтобы потешить Раису Станиславовну. Врет удои, увеличивая, округляя цифры, беспардонно, хвастается, а потом открывает прямо в коровнике, черт знает откуда взявшуюся бутылку шампанского, наливает министерша, свете, себе и зачем-то поет корову. В висках его только и стучало. «Не разочаруй! Не разочаруй!» Последнее, что Нефедов помнил, министерша пригласила его сесть в ее «Мерседес» с мигалкой, а кто-то из одинаковых мужиков в сопровождении дал ему лаковые туфли по размеру вместо родных сапог. Кортеж, резко развернувшись, несся по улице Центральной, обдавая брызгами весенней грязи дома. Досталось и ангелу. Он все еще сидел, прислонившись к Нефедовскому забору, гладил сломанную лодыжку и, кажется, плакал. В машине Нефедов и Раиса Станиславовна целовались. Как-то само собой решилось, что Степа поедет с министершей в Москву. А она все приговаривала, не разочаровал, ох, не разочаровал. В Ртищеве говорили, что жизни Федова переменилась к лучшему. В столице Степану быстро нашлись квартира, машина и должность, а в голове его так и сидели те ночные слова районного главы, и он изо всех сил старался не разочаровать. Пил, дорогой коньяк, не морщись, рассказывал стихи, что помнил, байки о коровах да посмешнее. Правда, с каждой байкой внутри него все сжималось, как будто он предавал что-то дорогое и родное. Оставаясь наедине с собой, Нефедов казался себе брошенным, бесприютным, что ли. Складывалось у него ощущение, что никто его больше не бережет, не держит за левое плечо, а несется он Степка Нефедов на быстрых санках с огромной и скользкой горы жизни, никем не сдерживаемый, никем не любимый, одержимый одной только мыслью, «Не разочаровать!» «Кого, Господи? Кого?» Сердце, кстати, стало побаливать. Он грешил на коньяк, да на сигареты, которым в прежней артищевской жизни не был приучен. Может, дело в них и было. Только вскоре Нефедов умер. Сердце не выдержало. Пожав плечами, сказал врач. Хотя чего, казалось бы, ему было выдерживать? Ангел жил в Степкином доме, сам не свой не умея ничего поделать ни со своей, ни со Степкиной жизнью. А когда после смерти Нефедова дом продали, ангел исчез, будто его и не было. Никто его не искал, потому что никому про него известно не было. Только однажды маленькая дочь Васьки Скотника, про которую говорили, что умна не по годам, спросила отца. «Пап, а ангелы хромыми бывают?» «Ангелов нет», — строго ответил Васька. Странно, я одного видела, хромова. Куклы и ангелы Марии Васильевны. Лежит старуха Мария Васильевна на двухспальной кровати, когда-то супружеской, но давно уже вдови и размышляет об ангелах. В детстве она видела одного маленького, чуть больше спичечного коробка. Он играл с ней вместе в куклы, которых бабушка шила из остатков своей портняжной работы. Куклы были мягкие, начиненные обрезками серого ватина, заправляемого бабушкой между пальтовой тканью и шелковой подкладкой. В ее тронутом распадом сознании они несколько перемешались – У кукол как будто прорезались крылышки, а ангелы не в белых перьях, а в пестрых юбочках. Но ангелы и куклы не играют в совместную игру, а как будто ссорятся, делят между собой какую-то штуковину вроде длинной коробочки. Мария Васильевна пригляделась своими подслеповатыми глазами и узнала в этой странной штуковине себя самою. Молодую и сильную, отбивающуюся руками и брыкающую ногами — «Не хочу к куклам, хочу к ангелам!» — сказала Мария Васильевна. И теплый ветер как будто понес ее в ангельскую сторону. И они ее приняли в свой зыблющийся под ветерком круг. А в доме поднялась суета. Звонят по телефону, вызывают скорую помощь, участкового врача. «Не надо, ничего не надо!» — лежит Мария Васильевна и улыбается. Третий поступок Ангелы, которых статистика вообще говоря не интересует, тем не менее знали, что есть 3%, некоторые полагали, что 7%, которые совершают поступки. Из-за них-то и происходят все лучшие и худшие события в мире. А прочее большинство людей живут не совершая никаких поступков. К редкой породе совершающих поступки относилась девочка Женя Резникова, которая свой первый сильный поступок совершила в семь лет, собственноручно отрезав косу, которую ее мама, человек более традиционных взглядов, заботливо отращивала у дочери к ее поступлению в первый класс. Как раз накануне первого школьного дня, 31 августа, семилетняя Женя и отхватила под корень свою уже вполне приличную косичку. Второй поступок был менее значительный, но более преступный. Она подарила подруге Люси на день рождения подсвечник с пианино, никого об этом не спросив. Кончилась эта история ужасным образом. Мама велела вернуть подсвечник на место, и эти минуты, когда она просила отдать ей ее подарок обратно, она запомнила на всю жизнь как самые стыдные. Третий ее поступок был последним. Было довольно холодно. Детей не выпускали гулять, но решительная Женя тихонько натянула шубу и выскользнула во двор. Там никого не было. И Женя пошла в Тимирязевку, где всегда кто-нибудь добыл. И на этот раз, дойдя до пруда, она увидела, что хотя людей там нет, но была собака. Бедолага. Она забралась на середину пруда, и тут треснул лед, и она оказалась на большой льдине, отрезанной от берега. «И Женя...» Прямо в пальто кинулась спасать собаку. Она почти поплыла, но пальто мгновенно намокло и потянуло ее вниз. Вместо героического получилось нечто трагическое. Женя утонула вместе с собакой. Икон в собачьем обиходе, в отличие от человеческого, нет. Но если бы были, то непременно в каждой псарне в углу висела бы икона святой жени собако-спасительницы и собаки-гаврика. Но ангелы Женю и без иконы почитают. Особенно ангел по имени Рох, покровитель домашних животных. Прогулка на кладбище Слегка подломанная лавочка еще держалась, хотя покачнулась, когда на нее сели две старухи. «Эти новые рабочие еще хуже старых», — заметил тихо и Тур второй. «Не думаю», — отозвался Абдил которые работали в прошлом веке, тоже никуда не годились. Старушки продолжали свою беседу, ангелы устроились на ветках над их головами и вздремнули. «В шестьдесят втором? Нет, в шестьдесят третьем, в сентябре», начала свой рассказ Мария Васильевна. «Старушка простоватая, не по сезону тепло одетая, с пуховым платком на плечах и в обрезанных валенках. Нам дали путевки в санаторий». Горящие были. Прямо с завтрашнего дня я собралась сразу, покидала в чемодан все вещи и на поезд. И поехали мы с Мишей в эту самую зеленую поляну. А мы в самые Карпаты в восьмидесятом в санатории ездили, перебила Мира Львовна. И не по профсоюзной путевке, а в министерстве дали в виде награды. Вы в Карпаты в восемьдесят первом ездили. «У меня открыточка от Миши от того времени сохранилась», — заметила Мария Васильевна. «И правда, правда, в восемьдесят первом, — подтвердила Мира Львовна, — у Миши уже диагноз был». «Ох уж этот диагноз!» «Маруся Воронежская сразу сказала, — врачам не верьте, им только денег давай!» «И сделала тогда Миши первый травный настой, и он на нем два года продержался». «Ну да, продержался. Не на том настое, а на химиотерапии. Врачи из 52-й больницы ему поначалу очень хорошо метастазы остановили. Мария Васильевна хотела возразить, но сама себя остановила. Спорить с мирой Львовной было бесполезно. Она никаких возражений не принимала и всегда стояла на своем, до последнего. Они помолчали, каждая вспоминая свое, потому что все было в их жизни разным». Происхождение, воспитание, образование, и только в одной точке их биографии сходились – в графе «семейное положение». Обе они в разное время своей жизни писали замужние и ставили фамилию мужа – Хенкин. Но прошло уже 20 лет, как Михаил Абрамович Хенкин умер, детей после себя не оставив. Была только племянница Зиночка, которой он помогал с тех пор, как Зиночка в отроческом возрасте осиротела. Зинаида обладала от рождения могучей энергией, была первой драчуней во дворе, потом первой отличницей в школе и к любому делу, за которое бралась, охладевала сразу после того, как побеждала соперников. Как будто не само по себе дело ее интересовало. Школьная стенгазета, конкурс сочинений, дипломная работа в институте, а только победа в соревновании. Ей нравилось быть в любом деле первой, и только в семейном строительстве происходили все время неудачи. Ушел от нее первый муж. Сын, от первого брака, достигший десяти лет, ушел к отцу. Вторая семья держалась, покряхтывая исключительно благодаря бдительности Зиночки, которая со второго своего мужа глаза не спускала и не давала ему смотреть по сторонам, к чему он был склонен. Жизнь ее была расписана по деталям, и среди обязанностей, которые она на себя взяла, было посещение и поддержание семейной могилы. Два раза в год после Пасхи и перед первым снегом в конце осени Зина добродетельно посещала могилу, чтобы осенью покрыть памятник целлофановой пленкой, а весной остатки этой пленки убрать. На этот раз Мира Львовна и Мария Васильевна решили поехать вместе – в целях экономии на такси и взаимопомощи в уборке. Обе со вниманием готовились к поездке. Купили рассаду, набрали в большую бутылку воду, приготовили бутерброды, чтобы на скамейке у могилы позавтракать. Мира Львовна заехала на такси за Марией Васильевной. И обе с удовольствием отметили, что у каждой были и совок, и веник. Остановились у входа на кладбище. Зашли в маленький цветочный магазин, но цветов там покупать не стали. Гвоздики были непристойно красного цвета, а хороших могильных цветов, гиацинтов или нарциссов, не было. Хорошо, что рассадой заранее обзавелись. Они прошли по длинной сквозной дороге вдоль кладбища, свернули на нужном повороте, возле могилы майора Пронкина со звездой и фотографией военного. Он был как бы регулировщик их движения, и гуськом по узкой тропинке подошли к своей могиле. Сели на лавочку передохнуть с дороги, огляделись. Все было прекрасно. Выросший за двадцать лет клен, посаженный мирой львовный, вырос в порядочное дерево, и чугунная решетка впилась ему в ствол, безболезненно изувечив. Солнце пробивалось сквозь листья, украшая землю остроугольными тенями. «Зиночка, умница, все хорошо сделала», — одобрительно заметила Мируся. «Решетка все же грубовата», — отозвалась Маруся. Посидели в молчании. Потом убрали участок и посадили рассаду. Потом развернули свертки с бутербродами. Маруся вытащила маленький плоский флакончик с водкой и две стеклянные рюмки. Выпили, не чокаясь, как полагается в таких случаях. Закусили». Посидели, повздыхали и ушли, тщательно собрав мелкий мусор. На могилах были выбиты имена. «Михаил Абрамович Хенкин, Мира Львовна Хенкина, Мария Васильевна Хенкина Целовальникова и даты смерти». Старухи переглянулись. «А все же ты раньше меня ушла. Какая разница? Всего на два года. Но ты на два года больше с Хенкиным прожила». — Да, но как он тебя любил в молодые-то годы, — сказала одна старуха. — Да и тебя любил в твои старые, — заметила вторая старуха. Отпуск заканчивался. Пора было возвращаться. — Ты проводи ее до могилы Пронькина. Оттуда она дорогу и сама найдет, — шепнул Абдил и Туру второму. И Тур второй кивнул в ответ, опустился и ласково подпихнул старушку в нужном направление